Глава 4 Секретная глава для девочек. Аквадискотека. Даже экономно разделяя обычный ватный диск перед использованием на две половинки, в год женщина легко может отправить в мусорную корзину порядка 500 ни в чём не повинных кусочков ваты. Ну и, в общем-то, что в этом страшного? Это же всего лишь вата. А между тем, за индустрией выращивания хлопка, из которого делается это самая всего лишь вата, стоит глобальная и малоосвещаемая экологическая драма в трёх актах. Акт первый, в котором хлопок, кто породил, тот и убьёт. Хлопок настолько необходим для производства самых разных видов товаров, к которым мы привыкли, а кроме того настолько капризен и восприимчив к присутствию любых так называемых паразитов, что производителю ничего другого не остаётся, как щедро поливать свои хлопковые плантации пугающим количеством пестицидов, инсектицидов, гербицидов, и цидов всех возможных мастей. Цид означает убивающий. Такие химикаты крайне небезопасны не только для природы в абстрактном целом, но и для её отдельных частей, например, людей, которые его собирают. Учитывая, что в большинстве стран экспортеров хлопка на плантациях используется труд детей, особо восприимчивых к токсикантам, производство обычного ватного диска становится совсем не детской забавой. Ну и, конечно, Можно только представить себе, что такое набор цидов делает с почвой, грунтовыми водами и водоемами, куда он неизбежно отправляется. Акт второй В нем много воды. Хлопок нужно поливать 200 дней, на что уходит огромное количество воды. Любые сравнительные анализы ресурсов, требующих для выращивания различных культур текстильного назначения, показывают, что хлопок, будучи далеко не самой урожайной культурой, тем не менее, рекордсмен по количеству воды — которую он требует. Посудите сами, для производства одной хлопковой футболки требуется около 2700 литров ценной H2O. Из-за высоких объемов постоянно поступающей влаги, почвы засаливаются и становятся менее плодородными, быстро теряя свою продуктивность и сельскохозяйственную значимость. Производитель хлопка вынужден постоянно мигрировать на другие, пока еще плодородные земли, но их будущее уже предопределено, на десятилетия вперёд. И этот цикл ротации и истощения будет продолжаться до тех пор, пока эти земли будут в наличии. Казалось бы, что страшного в том, что растению требуется так много воды. Ведь мы ещё в школе слышали про круговорот воды в природе и знаем, она спокойно испарится и вернётся в цикл. А дело тут вот в чём. Постоянная потребность в большом количестве воды вынуждает людей ставить водозаборные сооружения на реках и озёрах, И со временем целые водоемы просто пересыхают, исчезая с карт мира. Вслед за каким-нибудь озером с лица земли исчезает уникальная флора и фауна, его населявшая, а также меняется локальный климат. Прекрасный пример такой хлопковой катастрофы — исчезновение Аральского моря. Воды, питавших его рек Сырдарии и Амурдарии, активно отводились в каналы для орошения плантаций. В конечном итоге море пересохло и превратилось в легенду. И всё ради хлопковых простыней времён наших бабушек. Люди, утверждающие, что человек слишком мал, чтобы внести существенные изменения в облик нашей огромной по сравнению с человеком планеты, вероятно, не в курсе этой истории. Акт третий, в котором что посеешь, то и пожнёшь. После сбора урожая хлопка парад достижений химической промышленности не заканчивается. Содержимое коробочек растения обрабатывается размягчителями и отбеливателями которые также токсичны для человека и окружающей среды как на стадии самого процесса, так и в готовом изделии, в котором они навсегда остаются. А значит, применение этих токсичных веществ касается нас с вами во всех смыслах этого слова. Вывод. Чтобы не усугублять эту экологическую драму пачкой ватных дисков в ванной, достаточно заменить их многоразовыми альтернативами. Сейчас существуют многоразовые подушечки, которые так же, как и ватный диск, можно пропитывать средством для снятия макияжа и пользоваться по такой же схеме, что и привычными ватными дисками. Такие подушечки можно сделать самостоятельно или купить в местных магазинах экологичных товаров. Но что самое важное, они стираются меньше, чем за минуту, и одна штучка прослужит вам не меньше года. Один многоразовый диск против 500 одноразовых. Что выберете вы? Критические дни без критики. Научная справка. В среднем за всю свою жизнь женщина проходит примерно 400 менструаций. За это время будет использовано порядка 5000 одноразовых прокладок или тампонов. В мире сейчас примерно 4 миллиарда женщин. Если каждая из них пользуется одноразовыми гигиеническими средствами, то 33 года фертильного возраста добавят свалкам всего мира примерно 20 триллионов прокладок или тампонов. Тут важно отметить, что использованные всего несколько часов прокладки или тампоны, как и упаковка от них, даже в сферической циклической экономике в вакууме, переработки не подлежат и ложатся мертвым грузом по всей нашей планете. Однако и неиспользованные новые прокладки ей также не подлежат, потому что это не что иное, как смесь разных пластиков. Из чего они на самом деле состоят? Состав одноразовых прокладок, независимо от бренда и рекламируемых фишек, выглядит примерно одинаково. Волоконный материал, изготовленный из полипропилена, полиэтилена, полиэфира, вискозы. Пористый материал из древесного или полиэфирного волокна. Во впитывающем слое находится комбинация целлюлозы и суперабсорбентов для гигиенических и ежедневных прокладок. А в тампонах для этого используется вискоза. В некоторых изделиях используется пористый материал на бумажной основе. Клейкий слой состоит из различных полимеров и синтетических смол. Все это богатство крепится к полиэтиленовому клеющемуся слою и в большинстве случаев заворачивается в индивидуальную пластиковую упаковку, если вдруг пластика вам все-таки не хватило. Несмотря на всю рекламируемую безвредность и гигиеничность этой продукции, зеленые цвета пластиковых пачек и даже индивидуальных упаковок каждой такой прокладки, нарисованные ромашки и прочие успокоительные ходы рекламщиков, факт остается фактом. Это не полезно ни для планеты, не между нами девочками, для нашего здоровья. Такой близкий контакт с пластиком – привет раздражения и аллергии, и ведь вы, по сути, ходите в пакете. Вывод. Переходите на силиконовые менструальные чаши или многоразовые тканевые прокладки, ведь в данный момент это единственные, невероятно удобные и экономичные альтернативы одноразовым средствам женской гигиены. За десятилетия использования таких средств вы сэкономите достаточно, чтобы провести несколько дней в Европе, отмечая начало менопаузы. По признанию многих женщин и нас самих, с началом использования менструальной чаши жизнь без преувеличения поделилась на до и после начала ее использования. Для них это маленькое силиконовое чудо, появившись на рынке не так давно, уже успело стать самым удобным аналогом привычных одноразовых средств гигиены. Чаша делается из медицинского силикона, используется по принципу тампона стерилизуется и без всяких проблем прослужит вам много лет. В этом залог ее экологичности. Это многоразовая опция, которая позволяет вам жить по принципу ноль отходов, даже там, где совсем недавно считалось, что это невозможно или, как минимум, негигиенично. Если вы вдруг сомневаетесь в безопасности чаши для вашего здоровья, отметим, ее использование одобрено гинекологами. Если соблюдать простые правила использования от такой чаши, вы получите только бесконечные плюсы, и удобства. Интересный факт. Производители менструальных чаш сообразили выпускать и сопутствующие к ним расходники. Влажные салфетки, антибактериальные жидкие гели и прочие неясно зачем нужные вещи. Не спешите доставать кошелек. Чашу нужно промыть проточной водой и прокипятить для стерилизации. Никакие салфетки и гели ей не нужны. Это очередной пример создания у клиентов потребности в том, что им на самом деле не нужно. И да, даже продавая, казалось бы, эко-товар. Если менструальная чаша звучит для вас слишком инвазивно, и вы не готовы по каким-то своим причинам к таким экспериментам, а также в любых ситуациях, где стерилизация чаши будет затруднительна в походах, долгой дороге вам подойдут многоразовые тканевые прокладки. Их сейчас можно приобрести в очень многих магазинах экологичных товаров или даже сшить самостоятельно. Такие прокладки делаются из нескольких слоев ткани и водоотталкивающего мембранного слоя внутри. Они крепятся к белью с помощью удобных кнопок, а после использования легко стираются, чтобы служить вам снова и снова. Ещё один бонус многоразовых прокладок, вопреки опасениям, которые могут поначалу возникнуть, они прямо-таки отлично ощущаются на коже, чего не скажешь о пластиковых аналогах, так как делаются они из натуральных тканей и в целом гораздо органичнее взаимодействуют с женским телом. Если вы попробуете их один раз – Возвращаться к одноразовым вы уже не захотите. Кстати, такие прокладки есть совершенно разных размеров под любые запросы. А еще у них может быть креативный дизайн. А кто сказал, что критические дни должны быть сложными? Одноразовые маски сорваны. Некоторое время назад на полках косметических магазинов случилось настоящее нашествие корейской новинки — одноразовых тканевых масок для лица — Как и любой инвазивный вид в природе, эти маски вытеснили с витрин нативные виды масок в бутылочках и баночках и размножились по экспоненте, быстро эволюционировав в сотни разнообразнейших вариаций, включая, кстати, дизайны в виде мордочек животных, которым от этих масок в природе совсем не сладко. Красота стоит жертв? В первую очередь эти маски одноразовые и после использования улетают в помойку вместе с упаковкой «Саше». Сама тканевая основа маски не такая уж и тканевая, несмотря на название. Она, в свою очередь, бывает сделана из одного из трёх видов материалов. Первый — бамбук или хлопок. Это натуральные материалы, которые могут разложиться в окружающей среде довольно быстро, если будут отправлены в компост, где разложатся на биогенные элементы и принесут пользу в саду или огороде. Однако эти два материала ещё на стадии производства — являются чемпионами по ресурсоемкости и количеству пестицидов, употребляемых на плантациях, где эти растения выращиваются. Поэтому отправлять что-то настолько тяжело давшееся природе в помойку при первом использовании никак не совместимо с экологичностью. Второй – нетканное волокно. Подавляющее большинство масок сделано как раз из него, как и влажные салфетки. Это очень дешевый материал, обладающий свойствами ткани, но ей не являющийся. В настоящее время нетканные материалы делают в основном из химических волокон, полиамидных, вискозных, полипропиленовых, полиэфирных. Переработке они не подлежат, и, как сырье, интереса ни для кого не представляют. Третий вид материала — биоцеллюлоза. Несмотря на название, к вырубке деревьев этот материал не имеет никакого отношения. Биоцеллюлоза вырабатывается уксусно-кислыми бактериями ацетобактер ксиленум, которые создают тоненькие пленочки, например, на поверхности вина. Одна бактерия создает одну четырехтысячную миллиметра пленки в минуту. По сути, такая маска является органической и условно безвредной, но есть несколько нюансов. Лаборатории и заводы, растящие эти бактерии и производящие такие маски, это ресурсы и энергозатратное производство. А кроме того, эти биоразлагаемые маски будут также упакованы в одноразовую упаковку, что уравнивает даже самую безвредную маску с ее более дешевыми собратьями из нетканного волокна. Любая одноразовая история прекращает быть захватывающей, как только понимаешь, что все, что с ней можно дальше сделать, это выбросить в помойное ведро. Одноразовые маски не перерабатываются, как и упаковка из-под них. Вывод. Все новое, хорошо забытое старое. Обратите внимание на домашние маски. Рецептов множество для любых типов кожи, и маски эти будут сделаны вашими руками из натуральных компонентов. Природа отдаст вам все самое лучшее через натуральные продукты, и ей не понадобятся посредники в виде тряпочек с мордочкой енота. Что немаловажно, в таких домашних масках будет абсолютно прозрачный для вас состав. Там, в частности, не окажется консервантов, которыми всегда пропитываются готовые маски, чтобы они не пропали, дожидаясь вас на полках магазинов». Среди таких консервантов группа веществ, часто встречающихся во многих видах промышленной косметики и известных как парабены. Парабены плохо выводятся из организма и накапливаются в нем, изменяя работу эндокринной системы, увеличивая вероятность онкологии и даже усиливая влияние ультрафиолета, что приводит к быстрому старению кожи. Омолаживать кожу, чтобы она быстрее старела? Заманчивое предложение, не правда ли? Если же вы все-таки не представляете своей жизни без достижений химической промышленности, отдайте предпочтение маскам в упаковке из перерабатываемых материалов.